Подле него стоял несколько человек, подтянутых, с неподкупно бесстрастными лицами. Все молча, высокомерно на меня уставились. — Дайте ему ознакомиться и расписаться. Стоявший в стороне младший чин достал из папки листок бумаги у длинного стола, упиравшегося в массивный золоченый прибор, громоздящийся перед аустриным Он отдал его мне. — Распишитесь. то была выписка из протокола, узенькая бумажка, где слева значило «слушали» и был напечатано на машинке. Такой-то имярек Рек, 1900 года рождения, сын помещика, судимый. А справа под словом «постановили» читалось «заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на пять лет как социально опасный элемент». Внизу неразборчивые подписи. Пока я читал да подписывал, Аустрин поднялся со своего кресла, подошел ко мне и стал разглядывать в упор. Фигура атлетическая, несколько жиревшая но ростом чуть ниже меня. Так что сверху вниз смотрел на него я. Массивная, коротко остриженная голова, короткая шея, заключенная в тугой воротник, белые ресницы и брови, взгляд неподвижный, тяжелый. Вы понимаете, что мы даем вам возможности справиться? Не наказываем, как того заслуживают ваши преступления. Вы можете примерным поведением и честным трудом оправдать оказанное снисхождение. Товарищ Сталин учит нас через полезный труд перевоспитывать, но мы беспощадны к тем, кто наше доверие обманывает. Не хочет служить партии во главе с товарищем сталиным и народу там, где ему назначено. Аустрин говорил с сильным акцентом, медленно, деревянно. Помолчал, продолжая пристально и с некоторым интересом меня разглядывать, глаза водянистые, не мигающие. — У вас есть заявление? Хотите сказать что-нибудь? — Хочу, товарищ начальник. Я умышленно не сказал гражданин, как обязывало мое положение осужденного. По правилам русского языка надо писать «несудимый», а употребить причастие прошедшего времени, судившийся. Тут... Упущение, если это слово вообще уместно. Да? Ну что же? Уведите. Не знаю, как расценили мою выходку хозяева кабинета, я был для них всего пойманной мухой, дребезжащей, не попавшим в клей крылом. Возможно, не уловили насмешки. С собой я был недоволен, не к месту было мое умничание, и я бронил себя за всегдашнюю ненаходчивость. Не умею я, как фехтовальщики, сделать точный мгновенный выпад. Розящие реплики приходили в голову с опозданием. Правда, и то, что мне нечего было сказать по существу. Не объяснять же им, как гнусна эта пародия на правосудие, как много отвратительнее она той же комедии выборов, раз в этой игре на кону человеческая судьба. к схлопочешь, не отходя от кассы, новое следствие и новый срок. Итак, гора родила мышь. Бросили в тюрьму шпиона, а в чем обвинить не нашли, Во всем уголовном кодексе не подобралось подходящей статьи. В ход пущена формулировка «социально опасный элемент», сокращенно соэ по классовому признаку «без нарушения закона». Таких неопределенно обвинительных словосочетаний, маскирующих бессудные расправы, в то время появилось множество. Они заменили закон и правосудие. Распространилось «све» — социально вредный элемент для воров и шпаны. КРД и КРА — контрреволюционная деятельность и агитация. ПШ — подозрение в шпионаже. Арсенал емких формулировок рос. В скором времени хлынет поток осужденных с трудно расшифровываемыми четырьмя буквами ЧСВН — член семьи врага народа.